Люсьен. Я иду под моросящим дождем, не открывая зонта. Слушаю галашки на бухте, за спиной и понимаю, что счастлива, почти счастлива. Не хватает для полноты ощущений только несносного варвара, без которого не было бы новой маленькой жизни, растущей у меня под сердцем. Надо же, да за кого нас принял этот чертов канавал? «Нет, ты поняла, что он сказал, козлина Вавилонская?» «Глаш, мне пофигу. Главное, что с ребёнком всё хорошо», — улыбнулась я, стирая с лица дождливые слезы. «У меня будет рогатца или рогатцо. Маленький мальчик. А может, крошечная сестрёнка для Сони? Это же так не принципиально. «Сам он это самое!» Рявкнула Галафира, обиженная тем, что врач принял нас за нетрадиционную семью. Бедный дядька даже не предполагал, насколько Глани окажется нетолерантной. Я хихикнула, вспомнив физиономию подруги, когда врач поздравил ее с пополнением в нашем семействе и протянул сигару. «Подонок! Хам!» «Рогатца, — говорит, — нам нужен! Девочка же уже есть! Черт бы побрал этого старого дятла из вращуку! Я его, да я ему... А ты что молчишь? Тебе понравилось, что ли, что мы с тобой парочка гусь да гагарочка?» «Глаш, успокойся! Ты и так мужика запугала!» Вздохнула я, вспомнив, каким взглядом провожал нас несчастный врач. Взглядом полным надежды, что мы больше никогда не вернемся в его кабинет. Я бы на его месте и сама больше нас не приняла, после того, как рассерженная гангрена Глашка потушила сигару, облакированную столешницу, в миллиметре от его руки. И еще долго ругалась на итальянском такими словами, что бедняга покраснел до самых ушей. «Я спокойна, как стена плача!» — рявкнула моя подельница, пнув носком кроссовки камешек. «Люсь, ты не думаешь, что Борька имеет право знать?» «Знаешь, Соня каждый день смотрит в окно. Догадываешься, почему?» «Она ждет!» «Ты не думала, что всем было бы лучше прекратить чертовы страдания?» «Я даже готова в тюряге отсидеть!» «Это лучше, чем видеть, как вы мучаетесь сами!» ребенка мучаете. Его зовут Федор, перебила я подругу. И он подонок и мерзавец. Думать уже забыл о Соне сто процентов, а малышка просто не знает его настоящего. И она маленькая девочка, ничего не понимающая в этой жизни. Караваев назначил вознаграждение за наши головы. Так не делают любящие мужчины. Так ищут тех, кого хотят уничтожить. Это унизительно, в конце концов. «А ты, ты-то откуда знаешь, какой он настоящий? Ну, откуда? Вы провели вместе две недели. Это так мало!» Упрямо спросила чертова поганка, бередя своим идиотским вопросом. «Боль, которую я всеми силами вот уже больше месяца пытаюсь запихнуть так глубоко, насколько это вообще возможно». «Не знаю», — тихо ответила я. «Очень хотела верить, что все человеческое...» что в нём проснулось, было истинной. Глаш, мне нельзя нервничать. Давай закончим этот разговор. Дур ты! Вздохнула голафира Пойдём уж, витамин тебе купим и домой. Сонечка заждалась, поди. Ты, кстати, когда ей собираешься сказать о прибавлении? Или опять будешь по течению плыть, а потом хоба! Притащишь бебика. Вот, мол, Сонечка, это твой братик. Люся, пора уже взрослеть. Это, говорит мне, женщина, напугавшая доктора да икоты? Хихикнула я вредно. А ведь она права. И Сонечка должна знать, что станет старшей сестрой. Моя жизнь похожа на дурацкий сериал. И виноват в этом синеглазый чертяка, играющий нашими жизнями, словно расчетливый магнат в детскую монополию. Но почему же мне так хочется, чтобы он сейчас шёл рядом и покупал мне витамины и... и просто любил нас? Но этого не случится никогда, и с этим придётся смириться. Сегодня скажу, ты права, нужно всегда быть честной. В кармане звякнул мобильный, присылая оповещение от электронной почты. Но я не стала проверять сообщения. Ну, кто мне может написать? Разве что рассылка рекламы. Люси Вяземской ведь не существует больше. Теперь меня зовут Люси Гроссо. Такой вот своеобразный юмор у Большой Бу. У Глашки тоже другое имя теперь. И она с радостью откликается на Гарсию Процци. Домой я вползла через час. Кипучая энергия подруги высосала из меня последние силы. миной ресторан, я поднялась по лестнице, мечтая только об одном — просто свалиться в кровать. Мама, ты пришла? Здорово! Давай почитаем. И я хочу какао. А еще я нашла... <смех> да, детка. Растерянно погладила я ее по голове. Я сделаю какао, мне нужно тебе кое-что сказать. Соня, малыш, блин, как мне страшно. «Мам, не бойся ничего, я рядом», — серьезно сказала моя девочка, глянув своими синющими глазами. Я свалилась на пуфик, обхватила голову руками и тихо всхлипнула. «Наверное, никогда мне не светит забыть Караваева не в этой жизни, ведь моя дочь смотрит на мир его глазами». Соня, у меня будет малыш. Ты уже взрослая, и скрывать от тебя этот факт... Господи, что я несу? Ей всего пять. Какая взрослая? У нас будет... Братик! Заплясала вдруг вокруг меня малышка, восторженно хлопая в ладошки. И значит, и папа вернется, ведь он вернется. Ты же не станешь от него скрывать такую радость? Мама, это значит, что всё правильно». «Соня, у папы своя жизнь», — выдохнула я из последних сил. «Больше всего мне сейчас хотелось забиться в тёмный угол, спрятаться ото всех, а в первую очередь от себя». «Ну и ладно, вы, взрослые, сами разберётесь». «Как-то уж слишком легко», — согласилась Сонечка. «Тебе же нервничать нельзя теперь. Придется мне вам помочь!» «Спасибо, малыш!» – прошептала я с трудом, поднимаясь на ноги. «А теперь нужно мне полежать!» «Я скажу Джузеппе, чтобы сделал нам какао. А глаша внизу?» – сказала Сонечка и унеслась, как маленький вихрь, прижимая к груди планшет. «Интересно, кому собралась помогать моя малышка?» Запоздала, подумала я, обваливаясь на кровать, но отогнала идиотские мысли. Скорее всего, Сонечка имела в виду меня и малыша. Точно, именно так и есть. Не стоит искать в словах ребёнка теорию заговора. Счастливо улыбнувшись, я смежила веки и провалилась в сон».